Отец умер, информатора больше нет, и утрата ужасна. Эдриан сидел у телефонного аппарата, чувствуя, что лоб покрылся потом, хотя в комнате было прохладно. Он встал с кровати. Впереди много дел, надо торопиться. Дакакус уже на пути в Кампо-де-Фьори, но и убийца из зоркого корпуса тоже, а Дакакус этого не знает. Он сел за стол и начал писать словно готовясь к завтрашнему перекрестному допросу в своем бостонском кабинете. Но только сейчас речь шла не о завтрашнем дне, а о сегодняшнем вечере. И готовиться предстояло недолго. Эдриен остановил машину на развилке, развернул карту и положил ее на приборный щиток. Развилка была обозначена на карте. Больше никаких дорог нет до самого Лавено. Отец говорил, что слева должны быть большие каменные столбы ворот, въезд в кампо фьори Он снова тронул машину, напряженно вглядываясь во тьму, ожидая, когда на фоне сплошной стены деревьев появятся два каменных столба. Мили через четыре он их увидел. Он притормозил у полуразрушенных колонн и осветил их фонариком. За воротами велась дорога, как и рассказывал отец, которая резко повернув, исчезала в лесу. Он взял левее въехал в ворота. Во рту вдруг пересохло, сердце забилось. Каждый его удар отдавался в горле. Им овладел страх перед неведомым. Захотелось поскорее столкнуться с этим неведомым, пока страх не лишил сил. Он нажал на газ. Нигде не было ни огонька». Гигантский белый дом оцепенел, мертвое величие, окруженное мраком. Эдриан припарковал машину на круглой площадке перед домом, напротив мраморных ступенек, потом заглушил двигатель и нехотя потушил фары. Он вышел из машины, вытащил из кармана дождевика фонарь и направился к ступенькам крыльца. Тусклая луна на мгновение осветила мрачный пейзаж и скрылась за тучами. Небо хмурилось. Но дождя не обещала, тучи быстро неслись за горизонт. Воздух был сух, все вокруг объято тишиной. Эдриен шагнул на ступеньку и осветил фонариком часы. Половину двенадцатого. Да какус еще не приехал. Брат, видимо, тоже. Они бы услышали шум автомобиля и не спали бы в такой час. Остается старик-священник, а старый человек наверняка ложится спать рано. «Эй, кто-нибудь!» — крикнул он. «Я Эдриан Фонтин и хочу с вами поговорить!» Тишина. Нет. Какое-то движение, какой-то шорох, как будто кто-то царапается. Едва слышный скрип. Он направил на звук фонарик. Луч фонарика выхватил из тьмы крыс. Три, четыре, пять они перелезали через подоконник раскрытого окна. Эдриен осветил окно, стекло оказалось разбито, из рамы торчали осколки. Он медленно подошел к окну, чего-то вдруг испугавшись. Под подошвой хрустнули осколки. Эдриен остановился и посветил фонариком внутрь. У него перехватило дыхание, когда в луче света сверкнули две пары звериных глаз. Крысы метнулись назад, испуганные на свирепые, и до его слуха донесся леденящий душу глухой топот лапок. Твари скрылись в темноте дома. Раздался грохот. Обезумевшее от страха животное сшибло в комнате какой-то предмет, то ли стеклянный, то ли фарфоровый. Эдрин вдохнул и содрогнулся. Его ноздри наполнились тонким, едким смрадом гниющего мяса, от которого глаза заслезились, и к горлу подкатила тошнота. Он задержал дыхание и полез в окно. Левой рукой зажал нос и рот, спасаясь от отвратительной вони, и осветил фонариком огромный зал. То, что он увидел, его потрясло. Два трупа. Один в изорванной сутане сидел, привязанный к креслу, другой полуголый, лежал на полу. Одежду на нем и задрали маленькие острые зубки. Те же зубки вырвали куски мяса с груди, боков и живота. Спекшуюся кровь разжижали крысиная слюна и моча. У Эдриана закружилась голова, его вырвало. Он шагнул влево, свет фонарика выхватил из тьмы дверной проем. Он бросился туда, спеша вдохнуть свежего воздуха. Он оказался в кабинете Савороны Фонтине Кристи, человека, которого никогда не видел, но которого ненавидел, теперь со всей силой ненависти, на которую был способен. Дед, открывший счет убийством и ненависти, которые, в свою очередь, привели к новым убийствам, и новой ненависти. Из-за чего? Зачем? — Будь ты проклят! — закричал он, схватил стул с высокой спинкой и разбил его об пол. И вдруг, замолчав и мгновенно осознав, что делать, Эдриен направил луч фонарика на стену позади письменного стола. Он вспомнил справа под картиной, изображающей Мадонну. Рама была на месте, а стекло выбито. Картина исчезла. Трепеща он рухнул на колени. Слезы наполнили его глаза, и он безутешно зарыдал. «О, Боже!» — прошептал он, испытывая невыносимую боль. «О, брат мой!» Часть третья. Глава 29 Эндрю остановил Лендровер на обочине Альпийского шоссе и налил в пластиковый стаканчик дымящийся кофе из термоса. Он прокатился с ветерком. Судя по карте, до городка Шампалюка оставалось каких-нибудь десять миль. Было утро, солнце понимал, поднималось из-за окружающих шоссе горных вершин. Надо немного передохнуть, а потом он поедет в Шампалюк и приобретет необходимое снаряжение. Эдриен отстал безнадежно. Теперь можно немного сбавить обороты и спокойно обдумать дальнейшие действия. К тому же брата ждали обстоятельства, которые окончательно выбьют его из колеи. Эдриан обнаружит в камподе Фьори два трупа и запаникует, растеряется. Брат не привык встречаться с насильственной смертью. Это слишком далеко выходит за рамки привычной ему жизни. Солдат — дело другое. Физическая схватка, тем более кровопролитие, лишь обостряет его чувства, наполняет восхитительным ощущением восторга. Энергия клокотала в нем. Он был уверен в своих силах, расчетливо и трезво обдумывал каждый шаг.